Опять он улизнул от расспросов. Услышал я возмущенное шипение Теи. Ну как так можно? Этот неугомонный чел скользкий, как слонг. Кажется, вот он, уже в твоих руках. А хоп, и кулак сжимает лишь пустоту. А он насмешливо смотрит на тебя с ближайшего камня. Точно, согласилась сестрой Эрея. Я, конечно, не знаю, кто такой слонг. Но этот хуман очень ловок. Никогда не знаешь, что он выкинет в следующее мгновение. «Мне кажется», — раздался негромкий голос Ралии, «что он и сам этого не знает. Он всегда действует по обстоятельствам и старается ориентироваться на них. Как-то так», — совсем тихо добавила она. Этот небольшой разговор я, не удержавшись, подслушал, чуть задержавшись у двери. И поняв, что ничего интересного девушке больше не скажут, я пошел на рык моего бхута, который, похоже, выполняя мой приказ, перекрыл коридор, совершенно никого не желая пускать в него. «Ну что, как тут у нас дела?» Обратился я к нему, заглядывая за угол, откуда доносились голоса прислуги, и раздавался утробный голос Длона. «Какой Бхуд?» — спрашивал тот. «Откуда у меня в таверне мог вообще появиться Бхуд?» «Длон, это мой страж!» — крикнул я в коридор, поглаживая защитника по загривку. «Бак, это ты?» — спросил владелец таверны. «А ты кого ожидал услышать?» — усмехнулся я. На что с противоположного конца коридора послышалось. «И чего я удивился?» Мог и сам бы догадаться, кто заварил всю эту кашу. И, обращаясь ко мне, сказал. Ты это, убери его отсюда, а то прислуга отказывается подниматься на этот этаж, да и клиентов распугать можно. Ну уж, произнес я с сарказмом, тут кроме меня и моих друзей никого нет. Никто не снял рядом ни одного номера. Ты опять забываешь, кто мы. Так что никаких клиентов мы тебе тут распугать не можем. Но, решив не обижать Длона, добавил. Не переживай, сейчас отведу Бхута к нам в номер. Хорошо. С явным облегчением раздался бас трактирщика. А потом я услышал, как он спускается по лестнице. Все в порядке, сейчас проблема будет решена. Стал он успокаивать кого-то внизу. Я развернулся к двери, которая сейчас была чуть приоткрыта и из которой на меня посматривала пара любопытных девичьих глаз. «Доброе утро, Глиная!» Поздоровался я с наблюдавшей за сценой в коридоре девушкой. «Как вы себя чувствуете?» С небольшой задержкой, будто обдумывая ответ, Магиня кивнула. «Спасибо, намного лучше». И сразу зачастила с вопросами. «Мною занимался маг, лекарь. Кто он? Где мои друзья? Да и вообще, как я оказалась в этом номере и в кровати?» Тут в ее голосе послышались нотки смущения, и она уже не так напористо пояснила. «Просто я практически не помню вчерашнего вечера». «Ну и забудьте о произошедшем, как о дурном сне». ответил я, и, посмотрев на закрытую дверь второй комнаты, указал на нее. «А друзья ваши вот в этом номере». Взглянув во встревоженные глаза девушки, я догадался, какие мысли ее занимают, и сказал. «Не беспокойтесь, вашим друзьям, как и вам, оказали лечебную помощь. Просто вы все были в столь плачевном состоянии, что этого нельзя было не сделать, и поэтому...» Я попросил нашего мага-лекаря помочь вам. Так что, думаю, сейчас и они должны чувствовать себя гораздо лучше, чем вчера». И снова оглянувшись на дверь, за которой отдыхали два других мага, я произнес. «Если хотите, я подниму их, и мы пойдем к нам в номер, и там я постараюсь ответить на ваши вопросы». Заметив всколыхнувшееся любопытство в ее глазах, я добавил, конечно, на те из них, на которые у меня есть что сказать. Я повернулся к комнате мужчин, а девушка, собираясь выйти в коридор, полностью раскрыла дверь своего номера и тут заметила сидящего у стены Бхута. «Ой!» — воскликнула она. «Здесь Бхут!» и удивленно показала на моего стража рукой. «Есть такое дело!» «Согласился я. Но что он тут делает?» «Как что? Охраняет вас и ваших друзей. Я его попросил об этом. Так, на всякий случай, во избежание различных неожиданностей, так сказать». «Но бхуты слушаются только своих хозяев», — сказала она. «Я знаю». «Но как вы ему что-то можете приказать, если бхуты...» подчиняются только ментально-активным существам. Вы же не маг? Я вижу, что у вас практически нет никакой магической силы. А они — полумагические животные и общаются исключительно телепатически. Как такое возможно? Не знаю, — пожал я плечами. Просто попросил его, и он выполнил то, что я хотел. И только тут до девушки дошло. что до сих пор она задавала мне совершенно не те вопросы. Поэтому, удержав меня за руку, спросила. «Извините, а вы вообще кто?» И, немного помолчав, задала еще один вопрос. «И когда я увижу дедушку?» «Ну, не враг, это точно», — улыбнувшись, ответил я. «А с дедом, я думаю, вы увидитесь уже достаточно скоро». Он обещал прийти сегодня утром, и, как я понял, тянуть со своим визитом он не будет. Так что потерпите немного, а пока идемте к нам, позавтракаем, пообщаемся. Вы расскажете, как вы оказались в таком незавидном, даже ужасном положении, ну и мы постараемся ответить на некоторые ваши вопросы. Согласны? и я посмотрел в голубовато-серые печальные глаза девушки, которая так и не отпустила мою руку. «Да», — тихо ответила она. «Ну и хорошо», — кивнул я глиная, понимая, что пережила и должна была испытывать эта хрупкая, тоненькая девушка, а потому, стараясь как-то отвлечь ее, пригласил. «Пойдемте посмотрим, как там ваши друзья, позовем и их к нам». Или, если захотите, спустимся поесть в зал. мне это было все равно. Я лишь хотел, чтобы девушка почувствовала себя немного счастливее и веселее, забыв о том ужасе, что она пережила за последние несколько дней. «Нет, спасибо. Лучше с вами», — все так же тихо произнесла она. «Хорошо. Тогда забираем ваших напарников и пойдем». Я познакомлю вас с нашей командой. Я направился к номеру двух магов. Слегка стукнув в дверь, я предупредил их о нашем визите и вошел в комнату, пропустив девушку вперед. «Добрый день, господа!» — поздоровался я. «К сожалению, с вами я не знаком. Меня зовут Бак». Представился я для всех, так как и глиная до сих пор не знала моего имени и спросил, обращаясь к парням, находящимся в комнате, «Как ваше самочувствие?» Тот, что пытался, когда они были в темнице, как-то уберечь девушку, прикрывая ее собой, хотя сам был избитым до полусмерти, ответил, «Спасибо, нам уже значительно лучше. Я так понимаю, с нами поработал неплохой маг жизни». Слишком быстро я пошел на поправку. И он вопросительно посмотрел на меня. «Да, вы правы», — кивнул я и сказал. «Если вы не против, то предлагаю собраться у нас в номере. Неплохо бы перекусить и обсудить наши текущие дела. Как вы?» Оба поддержали меня, и мы уже одной компанией, я с Глинаей и Маги, отправились к нам в номер. Парни более спокойно отреагировали на караулившего в коридоре Бхута, но все равно несколько настороженно поглядывали в его сторону. Однако никаких вопросов они задавать не стали, только переглянулись между собой. «Ну вот и наша комната», — указал я на двери номера, где меня дожидались друзья и, открыв их, пригласил. «Прошу, проходите, не стесняйтесь». За девушкой и магами из ее команды в комнату зашли я и бхуд. Как оказалось, наш номер не был рассчитан на такое количество гостей, но ну и слишком тесно нам там не было. «Ну, что застыли статуями?» Обратился я к своим девушкам и друзьям с изумлением, глядящим на нашу возросшую компанию. Никогда магов не видели. Усмехнулся я и подтолкнул Глинаю и двух парней к небольшому диванчику. «Садитесь». Хотя, конечно, последней каплей, поразившей моих спутников, был Бхуд, вышедший у меня из-за спины. Он спокойно, даже с какой-то гордой линцой все повидавшего стража, проследовал через всю комнату и лег у ног Ралии. Та на автомате потрепала его по загривку. Похоже, хоть девушкам и рассказали о стае, которую я приобрел, но они все равно не осознали, что же это за животные, тем более, не та, ни другая, до сих пор их еще вживую ни разу не видели. Сначала, думаю, стоит представить всех друг другу, сказал я, осмотрев расположившихся в креслах и на диванчиках молодых магов и девушек, оборотней, эльфаров, демонов и челов. Ну, про челов это я о себе. Хотя... Я повернулся к самому молодому из нас. Глеас, будь добр, сходи вниз и закажи завтрак на всех. Не забудь и наших гостей. Я указал на замерших в кресле бывших пленников-бандитов. И об хути не забудь. Еще один кивок, но теперь уже в сторону... лежащего на полу животного. «Понял», — кивнул он, — «все сделаю». И, посчитав, сколько нас, вышел. Когда за ним закрылась дверь, я подошел к ближайшему стулу и, усевшись на него так, чтобы видеть всю нашу честную компанию, задумчиво окинул взглядом всех присутствующих в комнате нейтралов, ведь мы теперь все жители нейтральных миров, и сказал «Ну, вот теперь пришло время познакомиться нам с вами поближе и поговорить». И, обращаясь к Глинае и ее напарникам, произнес, «Доброе, надеюсь, оно для вас сегодня действительно доброе, утро еще раз. Позвольте я представлю присутствующих здесь членов нашей гильдии. Начну, пожалуй, с нашего мозгового центра «Океана спокойствия и мудрости». это Лениавис, он магистр рунной магии и магии разума. Я кивнул в сторону оборотня. Помимо всего прочего, он является главой нашего маленького отряда. При этих словах Тэя усмехнулась, а Эрея как-то сомнительно посмотрела на меня. Однако я решил проигнорировать эти намеки полнейшего недоверия к моим словам. Дальше. продолжил я. Это три наши красавицы. Тея и Эрея родственницы. Первая неплохой темный маг, вторая маг жизни. Кстати, это она занималась вами сегодня ночью. И я кивнул в направлении Эльфарки. Так что благодарить за ваше относительно неплохое самочувствие вам нужно именно ее. Услышав это. Маги дружно склонили головы в сторону девушки. «Спасибо вам!» — с благодарностью произнесла Глиная, обращаясь к Эрее. Похоже, эти простые и искренние слова немного смутили девушку, так как на ее щеках появился легкий румянец, и она лишь несколько отстраненно кивнула на благодарность магине. «Хорошо!» А дальше из присутствующих остается Ралия, произнес я, указывая на сестру Глиаса. Она совсем недавно присоединилась к нашей гильдии, как, впрочем, и ее младший брат, его вы видели. И поэтому мы пока не определились с ее основными талантами. Но у такой хорошей и доброй девушки их просто не может не быть. И я погладил по руке сидящую рядом со мной Ралию почти шепотом добавив, «Точно есть, и я даже знаю, какие». Видимо, мои слова были услышаны, так как рука девушки неожиданно напряглась, но Раллия при этом ее не забрала. «Все будет хорошо», — так же тихо сказал ей я, «Не знаю, о чем ты подумала, но явно не о том, что хотел сказать я», и еще раз погладил ее по руке. я говорил лишь о твоем месте в нашей гильдии и о том, какое место хочу предложить занять тебе в ней, о том, что ты точно сможешь делать и что должно получаться у тебя гораздо лучше, чем у многих». Своим объяснением я постарался успокоить девушку и, похоже, у меня это прекрасно получилось, так как теплая рука Ралии опять расслабилась. И я переключил свое внимание на наших гостей. Осталось еще два наших товарища. Как я и говорил ранее, одного вы сейчас видели. Это Глеас, младший брат Ралии. Он незаменимый помощник во многих делах. Заметив недоверчивое выражение на лицах магов, я пояснил. Например, без него мы никогда не смогли бы разыскать вас. и как бы резюмируя, закончил. Последнего нашего друга вы, к сожалению, не можете увидеть, так как сейчас он занимается обустройством нашей будущей резиденции. Я же сам недавно вам представился. Оглядев сидящих напротив меня спасенных магов, я обратился к ним. Теперь ваша очередь назваться. Оглина и нам, благодаря некоторому знакомству с ее дедом, немного известно. Ну а вы, друзья, кто вы и чем занимаетесь? И я посмотрел на того парня, что старался все время держаться поблизости от девушки, на случай, как я понимаю, если ему придется прикрывать ее. Странно, влюбленным он совершенно не выглядел. Скорее, это была некая преданность. Неужели этот парнишка из ее государства, королевства, рода, клана или народа? Не знаю, что там у них за общественное устройство, и он знает, кто она на самом деле, а потому постоянно старается оберегать ее. Эта мысль показалась мне вполне разумной, так как паренек все время пытался переключить наше внимание с нее на себя, тем самым, выводя ее за рамки наших интересов. Похоже, он и у бандитов нарывался на побои, лишь бы они отвлекались на него и оставили ее в относительном покое. Помогал ей как мог. Неужели такой своеобразный телохранитель? И я присмотрелся к нему повнимательнее. А ведь все может быть. Хоть парнишка маг, но в нем просматривается и неплохой боец, правда упорно старающийся скрывать свои возможности под маской тихони и даже не простачка, а какого-то заучки, что ли. «Как говорится, рыбак рыбака», — подумал я, — «но похоже, или рыбак я получше, или тот уровень подготовки, что вкатили мне вместе с ментоинтерфейсом, гораздо выше, чем у этого ледяного эльфара. Между тем, этот интересный индивид не стал миндальничать и сразу ответил на мой вопрос, опять, кстати, перетягивая фокус всеобщего внимания на себя, стараясь увести его от девушки. «Меня зовут Трой», — представился он и начал рассказывать. «Мы вместе с Глинаей учились в Академии магии». Это мы и организовали наш небольшой отряд, и в некотором роде это было наше собственное дело. Она, и он кивнул на девушку, не очень сильный маг льда и разума, поэтому ей был нужен тот, кто смог бы выполнять более сложные магические манипуляции, и как результат нескольких лет совместной учебы мы решили объединиться с ней. Я неплохой маг льда, воды, и воздуха. Правда, это не слишком уж и редкое сочетание талантов для нашего мира, но я никогда и не претендовал на какую-то особенность. Еще в Академии вместе с Глинаей мы составляли неплохую команду, поэтому и дальше решили работать вместе. Однако со временем мы поняли, что для самостоятельной и полноценной работы нам не хватает нескольких магов, которые смогли бы закрыть те магические направления, в которых мы с ней были не очень сильны. Это позволило бы нам собрать цельный и самодостаточный отряд магов-исследователей, способных работать с любыми типами магической энергии. Вот мы и собрали свою команду. Парень на несколько мгновений приостановился. Дарин, кивок в сторону сидящего рядом с ним второго мага, Отвечал за магию огня и земли. Маг, что разговаривал со мной в подземелье, как-то странно отреагировал на эти слова Троя и вопросительно скосил взгляд в его сторону. Тот лишь слегка кивнул головой ему в ответ. Этот жест остался бы незамеченным, не наблюдая за ними именно я со своими внутренними демонами в лице Искателя и Вирта. «Собеседник старается скрыть какую-то информацию», доложил мне ментоинтерфейс. «Да я и сам прекрасно видел то, что Трой упорно старается избегать причины, по которой они собирались сколотить свой отряд, и почему были уверены в целесообразности, эффективности и будущей доходности своего предприятия. Правда, мне это и не нужно было. Дед Ралии...» С умыслом или нет, но сам рассказал нам это совершенно свободно. Трой же продолжал говорить. Тот четвертый, кого вы видели с нами, это Гулум. Он не и маг тьмы, но очень слабый. В академии он удерживался только благодаря связям своего отца. Да и к нам в отряд попал по этой же причине через связи отца. Правда, и маг его направленности нам был необходим. Так что мы не стали особо возражать, тем более тот объем обязанностей, что был на него возложен, он выполнял вполне сносно. Трой опять замолк, явно вспомнив что-то крайне неприятное. У нас было еще три мага. Света, Жизни и Специалист-Универсал. Но в предпоследнем походе мы с ними расстались по личным соображениям, и парень как-то смущенно посмотрел на Глинаю, которая на его последние слова ответила очень удивленным взглядом. Похоже, она и не в курсе, почему ушли три упомянутых ее друга мага, а вот трой, да, видимо, даже и Дарин, это прекрасно знают. Вон как упорно стараются увести глаза в сторону. Интересно. «Что же там произошло?» — раздумывал я, смотря на молчаливую сцену, что разыгралась сейчас передо мной. «Хотя это, конечно, не мое дело, но вся загвоздка, очевидно, во внучке Рехара!» — усмехнулся я. «Уж не она ли стала той трещиной раздора, что появилась в их отряде?» Посмотрев на серьезное лицо Троя, подумал. «А ведь парнишка...» нисколько не сомневается в своей правоте и полностью уверен в правильности сделанного выбора. Ну ладно, это их разборки, тем более прошедшие, и пока никакого прямого влияния на текущее положение дел не оказывающие. По крайней мере, я на это очень сильно надеюсь. Понятно, я посмотрел на магов. Теперь мы знаем о вас чуть больше, но, к сожалению, в столь долгом рассказе вашего друга, я уперся взглядом в девушку, так и не прозвучало ни слова о том, как и почему вы оказались в этом мире и что хотели получить от вас бандиты. А самое главное, мы не услышали ответа на вопрос, зачем же вашему отряду требовалось именно ваше присутствие. «Ведь именно под вас и вокруг вас были собраны все эти нейтралы», — я указал на магов, сидящих рядом с ней. Глиная сначала непонимающе посмотрела на меня, а потом, обернувшись, вгляделась в лица своих друзей и, вновь взглянув на меня, спросила, «О чем вы говорите?» «Понятно», — произнес я, «значит, ты и сама не в курсе всего происходящего». Я покосился на троя. «Ну а ты?» Тот промолчал, похоже, не собираясь мне что-то еще рассказывать. «Ну а чья на самом деле была идея собрать подобный отряд и заняться тем, чем вы там занимались?» Я неопределенно покрутил рукой в воздухе. Девушка испуганно взглянула на Эльфара, а тот лишь еще больше нахмурился и замкнулся в себе. «Хм», — усмехнулся я, и хотел было продолжить, но тут открылась дверь, и в комнату вошел Глиас, а за ним несколько служанок, принесших подносы с едой и напитками. Прислуга быстро сервировала находящийся посреди комнаты стол и также быстро удалилась. По номеру распространился приятный, манящий запах свежеприготовленной еды. «Ну, давайте рассаживайтесь», — пригласил я за стол. «Поедим». «За едой и разговор лучше клеится». И первым сел к столу, намеренно не став дожидаться всех остальных. Сделал себе несколько бутербродов с копченым мясом и зеленью, налил какого-то вкусного пахнущего напитка в одну кружку и кофе в другую. «Приятного всем аппетита», — пожелал я, так и не севшим за стол, моим спутникам и нашим гостям. Тут уже сориентировался Глиас. Он подставил стул к моему, сел и быстро начал есть то, что ему приглянулось больше всего. «Никакого воспитания в этом дикаре и его протеже», усмехнувшись, произнес Лениавис, посмотрев на нас. «Сразу видно, что одного поля ягодки». и указывая на свободные стулья, обратился к остальным: Присаживайтесь, пожалуйста. Ну вот, сказал я, проживав очередной кусок и глядя на рассевшихся наконец гостей и друзей. А то, как замороженные. Видимо, нет во мне того дара убеждения, что в тебе лениавес, пошутил я, обращаясь к Карнолу. Мой организм мог умять и переварить все, что находилось на столе, но я решил себя немного ограничить и, немного утолив голод, откинулся на спинку стула, наблюдая за всеми остальными. Девушки, как мои подруги, так и глиная, ели очень аккуратно, будто находились на приеме во дворце. Сразу чувствовалось схожее воспитание у всех четырех. И как они умудрялись так изысканно и аккуратно есть? Я этого понять не мог. Не отставали от них и Корнолл с Альфаром. Явно оба немало времени провели при дворе или в каком-то высокородном обществе. Зафиксировав все это, искатель практически мгновенно предложил мне активировать ситуационную модель с кодовым названием «Аристократ». чтобы я ничем в своем поведении не отличался от них. Однако я пока оставил эту мысль. Сейчас в этом не было особой необходимости. В результате моих наблюдений я понял, что самыми простоватыми по своему поведению и отсутствию столового этикета среди сидящих за столом нейтралов были мы с Глеасом и Дарином. Я, в силу того, что мне это было не нужно, Глеас по возрасту, ему явно было лень прислушиваться к замечаниям сестры, которые та ему тихонько время от времени делала, и как она умудряется подмечать все его промахи, да и мои, кстати, тоже. А Дарин, видимо, просто из-за отсутствия этих самых манер. Когда все закончили с едой, и сидели за столом распивая разные напитки, я прокашлялся и произнес держа в одной руке чашечку с кофе. ну а теперь думаю стоит продолжить прерванный разговор. увидев как вскинулся трой, я усмехнулся теперь буду рассказывать я, а вы будете поправлять меня, если я где то ошибусь, а то из вас Рассказ о ваших злоключениях приходится выдирать, как клещами. И я улыбнулся с непониманием, посмотревший на меня Глиная. «Начну я, пожалуй, с вас», — кивнул я в сторону девушки, — Глиная. «Я, конечно, не знаю, зачем это старался скрыть ваш друг, но о вашей способности чувствовать сильные магические аномалии нам рассказал ваш дед. Он же...» Рассказал нам и о том, что благодаря этому вы смогли зарегистрировать как свое собственное обособленное подразделение вашей гильдии, так и найти некую, незанятую пока нишу в той области магических услуг, что предоставляют остальные гильдии. Вы и ваш отряд занялись поиском и исследованием различных магических аномалий в нейтральных мирах, Именно для этого вам и потребовался такой широкий спектр специалистов в вашей группе. У вас всегда должен быть под рукой нейтрал, способный идентифицировать или исследовать найденное вами магическое излучение того или иного типа. «Все верно», — уточнил я у девушки. «Да», — пораженно ответила она, — «но откуда вы об этом узнали?» «Догадался», — снова улыбнулся я ей, «но это еще не все. Давайте я расскажу вам ту часть вашей истории, о которой вы, похоже, и сами не знаете». И посмотрел в удивленные глаза девушки, при этом заметив, как напрягся трой. «Я прав, но зачем ему это скрывать от Глинаи? Не хочется его подставлять. Поговорю-ка я сначала с ним по душам». Решил я. «Хотя нет», — быстро поправился я. «Возможно, я немного поторопился или ошибся, да и не очень это сейчас существенно. Главное, мы разобрались, кто вы и откуда. И важно то, что вы все живы, и что ты, глиная, скоро встретишься с твоим дедом. Кстати, он должен уже буквально с минуты на минуту прийти». а отправлять девушку к нему в таком невзрачном и потрепанном виде не стоит. Конечно, ошейник с нее я снимать не буду, чтобы не вызывать лишних подозрений. А вот принять ванну и обеспечить их всех новой одеждой – это вполне мне по силам, особенно после ночного пополнения нашего финансового капитала, как в твердой валюте, так и в банковских накоплениях. поэтому я посмотрел на девушку и предложил. Это, конечно, не мое дело, но мне кажется, что лучше бы вам перед встречей со своим дедом немного привести себя в порядок, принять ванну, да и переодеться вам не мешало бы. Я думаю, в ванной вы можете воспользоваться в комнате моих спутниц, а если назовете размер одежды, то мы сможем заказать вам какой-нибудь готовый костюм у нашего любезного хозяина. Это же я хотел предложить и вашим друзьям. Вы не против?» Глиная смущенно осмотрела себя. «Вы правы. Это мне сейчас не помешало бы». И она мило улыбнулась мне. «Только насчет новой одежды? Вы же понимаете, что у нас нет денег, и отдать мы их сможем, только когда я встречусь с дедом». «Не переживайте о таких пустяках», — отмахнулся я. «Пусть это будет моим маленьким подарком вам в честь вашего освобождения». «Хорошо», — не стала возражать девушка. Я указал на нее глазами Теи, та согласно кивнула мне и, подойдя к ней, взяла под руку и увела в соседнюю комнату. Туда же, вслед за ними, ушла и Эрея с Ралией. Через пару минут Эрея вернулась, подошла ко мне и прошептала на ухо размер одежды девушки и то, что необходимо было для нее приобрести. «Сделаем», — ответил я и повернулся к друзьям-магам. «Ну, это же касается и вас. Давайте говорите, что вам приобрести, и называйте свой размер. Я пошлю Глеаса к хозяину таверны, чтобы он обеспечил вас всем необходимым. Трой и Дарин перечислили все, что было нужно, и я отправил мальчишку к Длону. «Вы тоже можете принять ванну», — сказал я им. «Так и сделаем», — ответил Дарин. «У нас в номере как раз собственная ванная комната». «Хорошо», — отозвался я и обратился к магу. «Трой». «Задержись на пару минут, у меня к тебе есть небольшой разговор». Тот хмуро посмотрел на меня, кивнул Дарину, и тот вышел из комнаты. «Прости», — сказал я ему, — «но у меня к тебе есть несколько вопросов, на которые мне хотелось бы получить правдивые ответы». Стараясь показать, что это действительно важно, я продолжил. Я специально именно сейчас задержал тебя, чтобы переговорить без посторонних ушей, по крайней мере, без опасений того, что нас сможет услышать глиная. Я чуть помолчал. Как вижу, глиная — девушка достаточно упорная и самостоятельная. Об этом говорит то, что она сумела при ее положении в вашем обществе и статусе ее отца добиться относительной самостоятельности. и выйти из-под постоянной опеки родителей. Конечно, полностью избежать этого у нее не получилось, как минимум об этом свидетельствует твое присутствие рядом с ней. Я и сам не хочу навредить Глинае, и догадываюсь, что ты с ней как раз для того, чтобы ей никто не мог причинить никакого вреда. А поэтому я предположил, что создание вашего отряда Это полностью твоя идея или задумка, ну или, как вариант, на нее ты умело натолкнул саму девушку. Эльфар лишь слегка передернул бровью, но так мне ничего и не ответил. Поняв, что пока от него ничего нового не услышу, я продолжил рассказывать сам». Ведь обеспечение ее безопасности, по сути, было приоритетным направлением в твоей работе или миссии. Не знаю, как это должно правильно у вас там называться. Но из-за ее способностей и характера, я так понимаю, отказываться после обучения от выбранного в Академии магии пути и того типа магической деятельности, что она выбрала, ей очень не хотелось. Не знаю, были ли у нее скандалы по этому поводу с родителями или нет, но на ее поиски отправился почему-то именно дед. Тем более, к концу вашего обучения она как раз и стала интенсивно развивать свои способности и сконцентрировалась на поиске магических аномалий. И от этой идеи ее, похоже, отговорить ни у вас, ни у кого-то другого не вышло. Поэтому вы должны были придумать что-то менее подверженное опасности. Но такое, что у девочки не вызвало бы никаких подозрений. И тут напрашивается всего два вывода. Ее талант — это прямая дорога к поисковикам, различным исследователям и прочим нейтралам, занимающимся чем-то похожим. Трой все так же молчал и буравил меня хмурым взглядом. Я пожал плечами на его молчание и продолжил говорить. При этом в отношении поисковиков и исследователей первыми на ум приходят внешние миры. Миры с повышенной вероятностью возникновения различных рисков, опасностей и происшествий. Однако для вас, в плане обеспечения ее безопасности, этот вариант был совершенно неприемлем. там эта задача крайне усложнилась бы. А в центральных девочка и сама оставаться не хотела, так как прекрасно понимала всю бесперспективность или слабую востребованность ее способностей в этих регионах нейтральных миров. Поэтому был выбран некий компромиссный вариант – окраинные миры. Они относительно безопасны, и в случае чего вы можете вызвать подмогу или уйти к своим. К тому же здесь есть огромное поле деятельности для развития и применения таланта Глинаи. Группу, как я понимаю, комплектовали почти полностью вы. Не знаю, в чем трудность набрать только проверенных и преданных вам нейтралов, но, как вижу, к вам в группу попали и абсолютно посторонние субъекты, которые совершенно не вызывали у вас доверия. Но реализованный вами план сработал. Девушка занималась любимым делом, вела относительно самостоятельную жизнь, и вы могли обеспечить ей относительную безопасность. Это и показало одна из ваших самых первых экспедиций, когда вами был найден портал, благодаря которому вы смогли обрести уже не относительную, а практически фактическую самостоятельность. Однако, и я в упор посмотрел на молодого эльфара, вами не были учтены дополнительные факторы, не те причины, которые подвигли вас взять девушку под постоянный контроль, а особенность окраинных миров. Это фронтир, пограничные миры и местные опасности, которые часто более значимы, чем те, что вы могли наблюдать на полностью контролируемой вами территории. Просто этого не принято замечать и упоминать где-то в кулуарах центральных миров. Но теперь, как я заметил, и вы это полностью понимаете. Я ведь прав? По мере моего рассказа, лицо ледяного эльфара из напряженного и сосредоточенного превращалось в задумчивое и какое-то... Я даже не знаю, как сказать, будто он столкнулся с тем, кто значительно сильнее и опытнее его, и теперь не знает, как себя вести. Вспомнил, это называется растерянность, удивленно подумал я. Да, Трой был действительно растерян и не мог понять, где он мог совершить столь роковую ошибку и как этот совершенно посторонний, правда не слишком для него понятный чел ему пытается объяснить то что он сам должен был знать и учесть даже не так все то что я рассказал эльфару он и так прекрасно знал но не смог правильно сложить в единую картину и учесть имеющиеся у него сведения это и привело к столь тяжелым последствиям но он молодец держится Хоть по сути он прав, в большей степени это была его ошибка, и теперь по нему стало прекрасно видно, что он только и ждет того момента, когда сможет передать девушку на руки ее деду и снять с себя этот груз ответственности. А что будешь с ним делать? Надеюсь, тут не принят устой общества самураев. и он не пойдет делать себе харакири или сепуку. Я посмотрел в его глаза. Грусть, сожаление, усталость и облегчение. И океан спокойствия. У парня действительно железные нервы. Похоже, других у них не держат. «Как вы все это узнали?» – тихо спросил он. «Ну, не так это и сложно», – ответил я и пояснил. ты постоянно стараешься увести ее в тень, вывести из-под удара, прикрыть собой. Ты всегда рядом. Ты не пытаешься выйти на первый план, но полностью контролируешь круг общения девушки. Да, и хоть ты не выглядишь особым атлетом, но я знаю, что ты очень неплохой боец и воин, но не простой, а из той породы... что не привыкли выставлять свои умения на показ. Не тот род деятельности. И напрямик спросил. «Тайная стража гильдии?» И, покрутив рукой в воздухе, уточнил. «Ну, или как там у вас это называется?» Трой молча смотрел на меня. «Не переживай», — успокоил я телохранителя Глинаи. «Просто мне нужно было выяснить». знает о тебе девушка или нет, и можно ли ей говорить об этом. И теперь я вижу, что она о тебе совершенно ничего не знает, да и ты сам против того, чтобы я рассказал ей о твоем истинном статусе. Я, конечно, не понимаю, для чего все это нужно, но если это необходимо, то пусть оно так и остается». Телохранитель все молчал, а потом, видимо, решившись на что-то, Наконец, посмотрев сначала на меня, а потом на Лениависа, тихо стал рассказывать. «Я лейтенант Трой Раас, служба внутренней безопасности тайной стражи гильдии «Ледяное пламя», — сначала представился он. «Нам пришлось взять ее под опеку. Госпожа не в курсе этого, но три года назад на нее было совершено первое покушение». Мы тогда чудом успели перехватить нападавших. Это были ледяные эльфары из соседнего мира. Что необычно, они были в каком-то сомнамбулическом состоянии. Из-за этого причина нападения так и осталась неизвестной. Ну и кроме того, живыми никого из них захватить не удалось. Как только ситуация становилась критической для кого-то из них, Они убивали себя. А воспользоваться услугами некроманта не получилось. Тела нападающих были защищены от посмертного воскрешения. В связи со всей этой неопределенной ситуацией и совершенно немотивированным нападением именно на принцессу Глинаю, а о ней и ее статусе, как я понял, вы знаете, по приказу правителя и главы тайной стражи было решено взять госпожу под постоянный контроль и неявное обеспечение ее безопасности. Так как она находилась на территории Академии, то есть территории подконтрольной нашей гильдии, то в ее ближайшее окружение внедрили нескольких агентов. В нашу задачу входило постоянное обеспечение ее безопасности. За последние три года на госпожу Глинаю было совершено еще четыре покушения. Во время последнего нападения погибло трое наших агентов и были две случайные жертвы со стороны мирного населения. Так те трое не ушли от них, понял я, а погибли. Но почему не прислали новых, и почему они временно не прекратили свою деятельность до тех пор, пока полностью не смогут сформировать новую группу, Странно и непонятно. Посмотрев мне в глаза, Трой продолжил. Мы не смогли предотвратить эти смерти. Они были отвлекающим маневром, на который и рассчитывали нападающие. Причину нападений мы до сих пор выяснить не смогли. Единственное, что нам удалось узнать, что это каким-то образом связано с даром госпожи Глинаи. Я и Дарин. последние агенты службы внутренней безопасности гильдии «Ледяное пламя» в ее окружении. Мы с огромным трудом смогли увести госпожу с последнего мира нашей дислокации. Оставаться там для нас было слишком опасно, и уйти в очередной поиск было отличной идеей, чтобы на время затеряться, сбить хвост со следа и до тех пор, пока не прибудет новое подкрепление. Поэтому мы и оказались в этом мире. Но, как вы и сказали, я не учел всего, а именно степени опасности, которую могут представлять местные банды. Все последнее время я постоянно находился подле госпожи, а это три года с момента первого нападения на нее. И как-то так получилось, что я перестал замечать всю картину в целом. то есть нечто, лежащее на поверхности, прямо у меня перед глазами, стараясь увидеть за всем происходящим ту невидимую руку, что охотится на госпожу Глинаю. Зная ее упрямый характер, правитель не стал посвящать Глинаю в происходящее, но теперь я уверен, что это необходимо сделать. И еще пару мгновений помолчав, он добавил. Я порекомендую главе Тайной Стражи ввести ее в курс всех дел, и тогда нам станет значительно легче выполнять свои обязанности. Это несколько развяжет нам руки. «Так, стой!» — приостановил я рассказ Троя. А сам подумал, получается Рехар и глава Тайной Стражи Гильдии одно лицо. Ведь кому он мог это порекомендовать сейчас? а его слова прозвучали именно так, будто он хотел все это сделать в ближайшие минуты. Интересно. Я дал команду Вирту проверить полученную вскользь информацию или даже, что более верно, мои догадки, основанные на ней и моей интуиции, и найти в сети какие-либо сведения, указывающие на факты из его биографии. Буквально через мгновение кластер нашел информацию, которая хоть и косвенно, но подтверждала это. Прямых указаний на его пост в гильдии «Ледяное пламя» не было, но мне это и не требовалось. Главное, что мое интуитивное предположение оказалось верным. Дед Глинае, кроме того, что он глава Академии магии, еще и является главой тайной стражи, в гильдии ледяное пламя. Между тем, Эльфар удивленно посмотрел на меня и спросил, в чем дело? Ну, протянул я, честно говоря, похоже, Рехар не сообщил нам всего, когда подрежал нас на эту работу и, по сути, подставил, возможно, дав вашим ищейкам и боевым группам выйти на след, глиная через нас. Но судя по тому, что их до сих пор здесь нет, не так они оказались и хороши. Правда, видимо, говорить с ними придется не только тебе». Не знаю, что он в этот момент увидел в моих глазах, но склонил голову и шепотом произнес. «Это ваше право». «Ладно, иди», — сказал я ему. Ты ответил на все мои вопросы. Тебе нужно привести себя в порядок. А сам в который раз уже подумал, что я слишком стал задирать нос и, похоже, влез в чужую игру. Тем более не смог раскусить Рехара, оказавшегося тем еще лисом. Нужно было нарыть по нему всю возможную информацию и сопоставить ее Но я этого не стал делать, остановившись на поверхностных сведениях, возможно, кстати, специально и выброшенных в сеть. Сделано умно и качественно. В лесу легче всего спрятать маленькую ветку. Это будет мне хорошим уроком. Есть здесь те, кто работает как минимум на том же уровне подготовки, что и я сам, а возможно, и на гораздо более высоком, нужно не забывать об этом. Пока я размышлял, Трой подошел к входной двери и протянул руку, чтобы открыть ее. Но, внезапно развернувшись в мою сторону, глядя мне в лицо, прямо спросил, «Кто вы?» Я улыбнулся. Как я уже говорил, уж точно мы не враги, по крайней мере, не сейчас». «И не с вами». На что он молча кивнул и, уже открыв дверь, сказал, «Спасибо за помощь и за то, что вытащили нас». «Не за что», — ответил я и не знаю, почему добавил, «Тем более спасибо нужно говорить не нам, а другим людям». Он удивленно посмотрел на меня. «Нам помогли... Челы? Не вы?» «Ну, к этой банде, вернее, ее покровителям, могли появиться счеты не только у вас», – пожал я плечами. «Лично мне нужны были лишь только вы, вернее, она», – кивнул я в сторону комнаты девушек. «А вот что нужно было другим, я не знаю», – и вновь пожал плечами. «Главное, наши цели в этом деле совпадали полностью». Мы помогли им, они нам. Понятно, кивнул он, но все равно спасибо. И вышел из нашего номера. Через несколько минут прибежал Глиас с пакетом одежды для Глинаи, Троя и Дария. А еще через пять минут все были полностью готовы и собраны. Мне повезло расспрашивать о случившемся Меня никто не стал. Ленявес, и так, похоже, догадывался об этом, а девушки были заняты глина ей, Поэтому, пока как-то выпустили меня из своего внимания. Ну а наших новых знакомых устроил тот пересказ событий, что им был дан мной и интерпретирован Троем. Похоже, он меня причислял к кому-то, занимающемуся работой, аналогичной его собственной. Я разубеждать его в этом не стал, тем более после нашего разговора он стал относиться именно ко мне как к равному. Ну или вернее, как кому-то вхожему в тот же круг, что и он сам. Пора было спускаться в общий зал. Слишком много встреч у нас у всех было запланировано на сегодняшний день.